Глава 4. Не скучайте, скоро увидимся. Можно позавидовать семьям, которым в эти годы посчастливилось держаться вместе. Других разметало по городам и весям, и это помимо испытаний голодом, болезнями, потерями. Война разделила многих, не обошла эта участь и Мирачевских. Оставив жену и дочек в интернате под уфой, сам Леонид мотался по стране, выполняя важные правительственные задания. Маршруты его передвижений пролегали от опасной близости к линиям фронтов и обратно, до столицы Башкирии, где базировалось управление, и куда он изредка приезжал с отчетами. Невозможно перечислить все, чем в те тяжкие месяцы пришлось заниматься инженером-путейцем, но для описания их деятельности вполне достаточно и трех слов «разрушение», «восстановление», «возведение». При отступлении наших армий нужно было подрывать мосты, организовывать демонтаж путей, чтобы затруднить фашистам переброску своих военных грузов. Среди этих дорог попадались и те, проектирование которых Мирачевский принимал когда-то непосредственное участие. Сердце щемило в такие моменты, но тут уж было не до сантиментов. Ничего подбадривал Леонид Михайлович подчиненных. Это ненадолго. Будем строить здесь новые магистрали. лучше прежних. Железнодорожный транспорт был основным на бескрайних просторах Советского Союза, особенно в периоды осенней и весенней распутицы. Теперь и вовсе дни и ночи непрерывным потоком шли по рельсам эшелоны с воинскими подразделениями и техникой на запад, а на восток двигались поезда, вывозившие раненых, мирных жителей и оборудование предприятий. А ведь многие дороги тогда все еще оставались одноколейными. Мощнейшие потоки вагонов и цистерн сталкивались, пересекались. На станциях то и дело образовывались пробки из длиннейших составов. Научные усилия миитовцев сейчас были направлены на решение возникавших проблем, как оптимизировать графики движения, усовершенствовать пропускную способность путей сообщения. Кроме того, железные дороги, как и транспортные узлы, становились наряду со стратегическими важными предприятиями основными целями вражеских бомбардировок. Любое повреждение требовалось устранять в кратчайшие сроки и зачастую с помощью подручных материалов. Но уже первые два месяца войны заставили сделать правильный вывод и организовать мобильные восстановительные бригады. Сутки напролет, часто под бомбежками, мотались они на полуторках вдоль путей, латая, восстанавливая, расчищая их от завалов и разбомбленных вагонов. При необходимости подменяли убитых машинистов. Приходилось им и хоронить погибших прямо в воронках от снарядов у насыпей. Чтобы обеспечить доставку мобилизованных, продовольствия, боеприпасов, техники, передислокацию дивизий из восточных районов, инженеры-путейцы работали в тесном контакте с управлением военных сообщений Красной Армии. Разрабатывались проекты расширения станции, строительства дополнительных путей, ракадных дорог, которые прокладывались параллельно линиям фронтов для снабжения действующих армий, участвовали в строительстве оборонительных линий. Когда враг приблизился к Москве, запасной столицей стал Куйбышев. Сюда эвакуировались иностранные посольства, советское правительство, больше сотни промышленных предприятий и даже Большой театр. Здесь же обосновались и наркоматы, в том числе Народный комиссариат путей сообщения, филиал которого с 18 октября был откомандирован Мирачевский. От семьи его теперь отделяло больше 450 километров. Тут инженерам-путейцам предстояло реорганизовать работу железнодорожного узла, нерассчитанного на немыслимую в мирное время интенсивность движения. В начале ноября, накануне празднования 24-й годовщины Октябрьской революции, На станции скопилось небывалое количество эшелонов и требовалось не только в срочном порядке возобновить нормальную работу дороги, речь шла о перестройке и расширении главной станции Средневолжского края. Леонида, однако, как уже опытного проектировщика защитных сооружений, направили на строительство Куйбышевского оборонительного рубежа. «Да уж», — рассуждал инженер, — «изыскательские работы во время войны — то еще испытание». хотя главное всегда разведка на местности. беспокоило на самом деле главное. Неужели они допускают, что Москву придется оставить и фронт докатится до Поволжья? Он упорно гнал от себя тревожные мысли. Но как же не думать о матери, о доме, да и вообще о том, что ждет страну? Как не стремился Леонид праздничный выходной день провести с Олей и дочками, но в сложившейся обстановке поездка в Уфу оказалась несбыточной мечтой. Работать приходилось сутками, и очень скоро стало понятно, что спешка была продиктована не только нуждами обороны. Разумеется, запасной столице необходима надежная защита, но выяснилось еще кое-что. В ночь на 7 ноября на станцию недалеко от запасной столицы прибыли две стрелковые дивизии и тяжелая военная техника. А утром на главной городской площади совершенно неожиданно для простых обывателей состоялся военный воздушный парад, какого не приходилось никогда ранее видеть жителям по Волжье, и за которым с трибуны наблюдали члены правительства и послы иностранных государств. В завершении праздника прошествовали колонны трудящихся. Так, в 1941 году, в разгар наступления фашистских войск, одновременно состоялись масштабные демонстрации военной мощи на Красной площади в Москве, и площади имени Куйбышева в бывшей провинциальной Самаре. Третий парад, хоть и с меньшим размахом, прошел в еще одном прифронтовом городе, в двухстах километрах от расположения фашистских войск в Воронеже. Соседний Белгород, Харьков, Курск к тому времени уже были заняты врагом. Из столицы велась прямая радиотрансляция, благодаря чему и граждане СССР, и весь мир – Смогли убедиться, советский народ сдаваться не собирается. Призыв Сталина с трибуны Мавзолея за полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, стал не просто лозунгом, а руководством к действию, поднявшим боевой дух даже тем, кто разуверился в нашей неизбежной победе. Воодушевленные войска смогли остановить нашествие гитлеровцев на Москву а затем и перейти в контрнаступление, хотя к началу декабря немецкие позиции располагались всего в 30 километрах от Кремля. Вскоре, в 20-х числах, в столичных магазинах началась продажа елочных украшений. Открылись кинотеатры. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького был залит каток. Цирк на Цветном бульваре приглашал на новую программу. Появились и базары с зелеными лесными красавицами. Словом, город... находящийся на осадном положении готовился к празднованию нового года ждали наступления нового 1942 девятьсот сорок второго и в тылу в интернате наряжали елку но ире не весело невозможно привыкнуть к казенным порядкам неустроенности неожиданностью оказалась и неприкрытая неприязнь местного населения к приезжим папина дочка выросшая на воле среди сибирских лесов умница разумница метко подмечающая фальше несправедливость, не способна терпеть то, с чем другие дети молча мирятся или вообще не замечают. И мама рядом. Чуть что только возразишь, воспитатели сразу ей жалуются. И начинается. Не-нехорошо, она еще мала. Вон носится себе с подружками, а если нос расквасит, с кого, спросят, опять же, со старшей сестры. Почему с мамой так нелегко... объясняться. Конечно, ей тяжело, да всем трудно, война же. Но был бы здесь папа, он бы все понял. Или хотя бы бабушка. С ними всегда так спокойно и уютно как-то. С отцом не виделись уже больше месяца. Хорошо, хоть от Ольги Ираклина наконец пришло письмо. Она писала, что немец до Томилина так и не дошел. Говорила же, не по силам им. Но поселок все-таки пострадал во время одного из налетов фугаской разрушены корпус и инкубатор птицефабрики. Сгорело несколько дач в районе станции, издание здание школы повреждено. На нашей улице, слава Богу, все спокойно. Вот только в Москву еще не пускают. Надеюсь, Лина там присматривает за комнатой. В конце страницы была и от Николая Иосифовича приписка. «Девочки, учитесь хорошо, не скучайте, скоро увидимся». Ира перечитывала послание, И сердечко буквально разрывалось от тоски. Перед глазами стоял милый Томилинский дом, пруд. Вспоминались почему-то и поездки с дядей Колей в политехнический музей, и бабушкин обильные обеды. Даже запах пирогов, кажется, почувствовался, а под ложечкой предательски засосало. Есть теперь хотелось постоянно. Грустные размышления прервал строгий мамин голос. «Ира, где Нина? Найди ее, собираемся в Уфу». Уфу. Значит, папа все-таки вырвался к ним. Башкирская столица, как и все города в тылу, переживала, с одной стороны, нелегкие времена, перенаселение, нехватку продовольствия и самых необходимых вещей. С другой стороны, провинциальная жизнь значительно оживилась. Сюда эвакуировались не только заводы, но и научные институты, вузы, трупы трехкиевских театров, а в местный художественный музей – были перевезены коллекции некоторых украинских музеев. Так что культурная жизнь в Уфе, несмотря на трудности, била ключом. Ольге изредка удавалось, как она говорила, сбежать в город. И тогда обязательно старалась попасть в театр или музей. Такие поездки становились отдушиной, иллюзией возвращения в мирную довоенную жизнь. Последний приезд Леонида – Они с Олей смогли выбраться в филармонию на концерт солистов Киевской оперы. Со сцены звучали романсы, арии из опер, русские и украинские народные песни. Тот вечер получился незабываемым. Услышать песни, которые на слуху с раннего детства, словно распахнулось окно в прошлое. После концерта брели Мирачевские по заснеженной улице, обнявшись, совсем как в молодости, и напевали. «Ничака месична, заряна ясная, Видно, хоть голки сбирай, Выйди, коханая, працез мурена, хоть на в гай. А на словах «Я ж тебе, рядая, Аж дохотаньки, хоть на русский однесу. Муж неожиданно подхватил ее на руки. «Ленька, ты что? Опять он за свое, И все ему нипочем. Что? Люди вон смотрят». Она и вправду смутилась. «Опусти». Люди как раз все правильно понимают. Понимают, как я по тебе соскучился. И широко улыбнувшись, громко задал вопрос проходившему мимо гражданину. «Правда, товарищ?» Мужчина от неожиданности вздрогнул и, буркнув что-то под нос, поспешил обойти парочку. карачевский расхохотался, а потом аккуратно, опустив жену, вдруг тихо спросил, «А ты, Оль, скучаешь хоть по мне?» «Конечно». Но ответ прозвучал для Леонида не очень убедительно. Он нежно за подбородок приподнял ее голову и внимательно посмотрел в глаза. Ольга отвела взгляд, «Ничего от него не скроешь. Ты спрашиваешь, скучаю или нет, а я даже не знаю, что ответить. Я ведь, Лень, за все эти годы настолько привыкла к твоему отсутствию, что даже не понимаю уже, скучаю или нет. Но потерпи, родная моя, ты же у меня, ого-го, боевая подруга. Конечно, сейчас во сто крат труднее». «Но здесь хотя бы снаряды не рвутся?» Ольге стало стыдно. «Сколько людей погибло? Сколько потеряло близких? Сколько оказалось в оккупации? Да и он ведь никогда не рассказывает, в каких условиях трудится. А я тут ною, барышня Кисейна. Прости меня, ну прости, Лень». Он на этот раз не стал ее смешить или извиняться в ответ, как бывало раньше, лишь грустно улыбнулся. Предновогодняя встреча оказалась бурной, Девочки от папы не отходили ни на шаг. Одно лишь его присутствие вызвало больший восторг, чем привезенные подарки. Как Ольга не старалась перевести разговор в воспитательно-назидательное русло, должен же отец как-никак повлиять на их поведение, особенно Ирине требуется взбучка, совсем от рук отбилась. Ничего из этого не вышло. Муж в упор не замечал никакого криминала в деяниях Старшухина и все старался перевести в шутку. В 1941 советский народ впервые услышал официальное поздравление с Новым Годом. В ночь на 1 января по радио выступал председатель Президиума Верховного Совета СССР, всесоюзный староста Калинин. И сам этот день, хоть и выпал на четверг, был объявлен выходным, вместо воскресенья 28 декабря. Война поспособствовала окончательной реабилитации любимого праздника — и детворы, и взрослых. А 7 января 1942 года в Москве отменили осадное положение. Хотя наши войска не смогли уничтожить немецкую группу армии «Центр», враг был отброшен от столицы на сотню километров. В середине месяца началось постепенное возвращение сначала аппаратов органов власти, наркоматов, в том числе НКПС, Затем разрешение получили и некоторые предприятия. До полной реэвакуации еще очень далеко, но люди, обнадеженные первыми победами Красной Армии, стремятся любыми путями вернуться домой, нарушая строгие запреты. Леониды отзывают в Москву в конце марта, в самый разгар Ржевско-Вяземской наступательной операции. Продолжение контрнаступления советских войск. Он ехал в Уфу и понимал, что Ольга не обрадуется этой новостью. Разрешение выписано только на сотрудников филиала. О членах семей речь вообще еще не идет. мирочевский не ошибся. Последняя встреча с родными перед отъездом оказалась непростой. Жена хоть и прекрасно все понимала, но слишком велики были усталость от неустроенности и желание снова оказаться в уютной комнате на Мархлевке. А тут еще и Ирка умудрилась набедокурить, сбежала с подружкой из интерната провожать какого-то знакомого парня на фронт. Ох, и скандал был. В общем, обстановку отец семейства застал накаленную. А весть о его отъезде лишь поддала жара. Оборот, употребляемый им еще с тех времен, когда в юношестве проходил практику машинистом. Оля требовала наказать виновницу. Она не признает никаких порядков, делает, что вздумается. Дочка сначала жаловалась на вселенскую несправедливость, но гордая не оправдывалась. А потом вдруг бросилась на шею и затараторила. «Папочка, папочка, забери меня отсюда, я здесь не останусь. Ни одного дня больше не останусь. Мне здесь уже никак нельзя, пойми меня, папочка». Какое же отцовское сердце выдержит подобную сцену? «Оль, правда, пускай едет». Будет под бабушкиным присмотром, и тебе полегче станет. Как ты собираешься ее провести без документов? тоже железнодорожным ведомством как-нибудь смогу договориться, не беспокойся. Но супруга не унималась, пробуя апеллировать к дочке. Это плохая идея Ирина. Неизвестно, что там в Москве фронт еще близко. Я без него здесь не останусь. На мать девочка старалась не смотреть. Но решимости папиной дочки было не занимать. «Да ты же останешься там одна! Его же постоянно не будет рядом!» Мать вдруг перешла на крик. Откуда такое раздражение? Леонид был поражен. Но выяснять отношения было некогда, да и не хотелось. «Пусть едет! А опасно сейчас везде!» — твердо завершил он спор. Так в начале апреля отец и дочь вернулись в столицу. Им пришлось выйти в Раменском, не доезжая до Москвы, где на вокзалах проверяли разрешительные документы. а уж оттуда до Томилина рукой подать. Ольга Ираклиевна позже признавалась, что война для нее окончилась в тот день, когда на пороге дома появились сын и старшая внучка. Выяснилось, что занятия в Тамилинской школе не прекращались даже в период самых жарких подмосковных боев. После завершения наступательной операции в конце апреля жизнь и вовсе стала налаживаться. Правда, и детей не обошли трудности. Летом мальчишек отправили на работы. добычи торфа, который приходилось использовать из-за нехватки угля, девчонок на совхозные поля. Легко не было, но Ира не жаловалась. Главное, она снова была дома, вместе с бабулей и дядей Колей, а папа, разумеется, только наездами. Его пригласили в Афтис, всесоюзный трест инженерных изысканий, и с августа 42 го инженер Мирачевский стал начальником транспортного отдела этого ведомства, организованного еще в середине 30-х. Оно занималось изысканиями и проектированием подъездных и внутризаводских железнодорожных путей, автомобильных дорог, а также мостовых переходов для строящихся предприятий, а теперь и для нужд армии. Ольга Сергеевна с Ниной смогли возвратиться почти через год, когда прекратились интенсивные бомбардировки Москвы. Это было время первых значительных успехов Красной армии. После Сталинградской битвы, безоговорочной и полной победы наших войск, наступил коренной перелом в войне. На небольшом участке удалось прорвать блокаду Ленинграда и создать транспортный коридор для поставок продовольствия голодающему городу. К концу марта был ликвидирован вражеский плацдарм «Ржевско-Вяземский выступ», оканчивавшийся на расстоянии всего 150 километров от столицы. Начиналась пора надежд. Как же Ольга любила московскую весну. Все эти запахи просыпающейся природы, талого снега, мокрой земли. Дышать не надышаться. Больно, конечно, видеть последствия авианалетов. Вахтанговский театр до сих пор не восстановили, а ведь разбомбили его еще до их отъезда. узнавать о том, что и среди знакомых есть погибшие. На улице Мархлевского стекла в заколоченные после той страшной бомбардировки окна ставили довольно быстро, словно давно ждали ее возвращения. Правда, отопление работало с перебоями. А вот все клумбы, любые клочки земли превратились в импровизированные огородики. С продуктами по-прежнему было непросто, но ощущение родного дома да еще и после столь длительной разлуки, ни с чем не сравнить. Ольга с удовольствием занялась тем, что нравилось ей больше всего, наводила столь ценимые ею красоту, лоск и уют. И в семейной жизни Мирачевских после предыдущих ссор и некоторого охлаждения наступил период потепления, пережитые невзгоды заставили Ольгу забыть прежние обиды, казавшиеся теперь глупыми. И даже как бы заново оценить Леонида, заботливого отца, умелого добытчика и любящего мужа. А что подолгу отсутствует, так это все ради семьи. Да и вообще, он у нее есть, а ведь сколько женщин нынче в одиночку. Когда стало тепло, снова дача и цветущий сад, как надежда на новую жизнь. И невольно хочется не только окончания этой войны окаянной, но и каких-то неясных перемен. Перемены произошли с начала осени, да такие, о которых и не думалось. Странные начались проблемы со здоровьем. Все Жольга Ольга считала себя вполне крепкой женщиной. Разные мелкие недомогания не в счет. Даже тяжкий быт в эвакуации и недоедание перенесла вроде бы без последствий. Что же теперь происходит? Сначала появились небольшие отеки, затем в пояснице стало тянуть. Но это понятно. Пришлось и померзнуть, конечно, в Башкирии. А потом постепенно, словно тяжесть, разлилась по всему телу. Живот раздулся, как пузырь. Неужели почки? И временами накатывающая, изнуряющая дурнота. Наверное, все же надо доктору показаться. Вернувшийся из командировки Леонид схватился за голову. — Ты до сих пор не была у врача? — Оля, да что ты себе думаешь? Приему у одного из лучших нефрологов в столице был не Те же упреки, что запустило свое здоровье, вовремя нужно было обращаться, а теперь придется откачивать жидкость. После процедуры облегчение наступило лишь частично. Врач, заподозрив проблемы по женской части, назначил консультацию гинеколога. Очередной вердикт, как гром среди ясного неба. «Ну вы даете, милочка». Беременность у вас месяц четвертый примерно. Поле даже в глазах потемнело. Чего угодно ожидала, к худшему готовилась, а тут такое. Что же делать, доктор? Так это вам решать. Учитывая состояние здоровья, да и, простите, возраст, я бы рекомендовал прервать беременность. Хотя это будет непросто, срок уже большой. И неуверенно добавил, попробуйте, может и получится выносить. «Нет-нет, я не готова. У меня и так двое. Куда же еще?» Она не могла прийти в себя от ошарашившей новости. «А если прервать, то каким это способом?» Ну, чувствовалось, что врач пытается подобрать слова. «Если откровенно, вероятно, по частям доставать придется». Глаза снова заволокло туманом. И тут Ольге показалось, что она ощущает биение малюсенького сердечка. Где-то там, в глубине нее... зародившаяся новая жизнь давала о себе знать. Так вот, о чем они были, эти неясные предчувствия. Из состояния оцепенения ее вывел запах нашатырного спирта. Перед носом зависла мензурка с лекарством, заботливо поднесенная врачом. «Послушайте, вы не обязаны решать прямо сейчас. Пойдите домой, успокойтесь, обсудите все с мужем». «Нет, доктор, все в порядке». Она решительно распрямилась. «Я буду рожать». Нефролог был немало обескуражен ее скоропалительным решением. Все же посоветуйтесь с мужем. При проблемах с почками риск для вас может быть большим. По дороге домой она думала, какие же доктора все-таки бесчувственные. Как такое вообще можно было сказать по частям? Нет, профессия накладывает, конечно, отпечаток. Привыкают ко всему, равнодушие вырабатывается. Вот режут правду матку. И усмехнулась невесело. Вот-вот, именно что режут по частям. Но постепенно негодование сменилось признательностью. А ведь если бы он не сказал так прямо, не описал ситуацию откровенно, я, возможно, и согласилась бы на жуткую и жестокую операцию. Интересно только, как Лёнька отреагирует. Теперь это уже была обычная ее ироническая улыбка. Реакция мужа Ольгу потешила. Сначала он, как удивленный мальчишка, открыл рот, потом опустился на стул, Почесал затылок, встал, собрался вроде бы померить по своему обыкновению шагами комнату, да тут же передумал и, резко развернувшись, рухнул перед ней на колени. «Оль, у меня нет слов. Это же такое счастье. Это же новая жизнь, понимаешь?» Он говорил буквально ее словами. «Это было особенно трогательно. Столько лет вместе не проходит даром. Люди вправду со временем становятся единым целым, и слезы потекли по ее щекам». а он целовал ее руки и благодарил. И оба они думали об одном — это новая жизнь для них самих, шанс возродить успевшую уже немного угаснуть чувство. Правда, потом возникли опасения, сможет ли организм Ольги перенести нормальную беременность. После разговора с доктором Мирачевского одолели сомнения. «Давай еще раз все хорошенько взвесим. Твоя жизнь все-таки дороже любой самой распрекрасной новой». но, помучившись еще пару недель токсикозом, та самая непонятная дурнота объяснилась довольно просто. Теперь Оля чувствовала себя прекрасно. Почки больше не беспокоили, да и отеки не возвращались. Волшебство, да и только. Весть о предстоящем пополнении взбудоражило семейство. и с спорили, братик у них появится или сестренка. У Леонида словно крылья выросли, а Ольга Ираклиевна будто помолодела лет на десять. Вот такие чудеса положительные эмоции творят. И Николай Иосифович взирал на супругу еще более влюбленным взглядом, чем обычно. Девочка родилась 7 февраля 1944 года. Имя утвердили на семейном совете Наташи. И началась действительно новая, полная надежд жизнь. И у Мирачевских, и у страны. еще летом были освобождены города Черноземья или убережной украины поздней осенью оккупантов удалось выбить из киева началось наступление на правобережье вражеские полчища постепенно откатывались к западным границам и теперь в исходе войны мало кто сомневался одним словом вовремя появился ребенок на свет как награда за все пережитое оля ощущала себя двадцатилетней Откуда только силы брались, все получалось, все спорилось. Вместе с радостью, тем не менее, появилось множество новых хлопот. У матери не оказалось молока. Скудное питание военных лет не прошло даром для организма. Ну и возраст, конечно, врач же предупреждал. Хорошо, что две старшие Наташины сестры уже личности самостоятельные, мамины помощницы. Есть кому за пеленками, распашонками съездить, в молочную кухню сходить. а малышку и вовсе воспринимают как игрушку, возятся с удовольствием, подменяя маму. В общем, от желающих понянчить нового члена семьи не было отбоя. Вот только у отца времени на дочек не оставалось. В условиях начавшейся весенней распутицы тяжесть всех поставок наступающей армии легла на железную дорогу, а, следовательно, и на трест изыскания. Под руководством опытных инженеров Наскоро латалось полотно, наводились временные мосты. Работы в труднейших условиях не останавливались ни днем, ни ночью. Все для победы. Тем ценнее были для Леонида редкие часы, проведенные дома. Младшеньку он буквально не спускал с рук. И спасибо Ире и Нине. Они перестали воевать за отцовское внимание и воспринимали его заботу о малышке с благосклонностью. Однако в Москве все еще голодно. На карточке не разгуляешься, и Леонид Михайлович, отправляясь в очередную командировку на Украину, решил взять с собой старших дочек. Летом там уже ягоды-фрукты созревают, отдохнут, окрепнут, подкормятся. К тому же база очередной экспедиции в Полтавской области, родные края. А Оля в Томилине на свежем воздухе со свекровью, как за каменной стеной, будет. Путь лежал из столицы на юг, через освобожденные города. Вид разрушенных населенных пунктов, проплывавших за окнами вагона, поразил девочек. В Орле от здания станции осталась лишь одна стена. Правда, этот железнодорожный узел, в отличие от остальных уничтоженных вражеской авиацией, бомбили наши эскадрильи, целясь по немецким складам с боеприпасами. В руинах лежали вокзалы Курска, Белгорода, Харькова. В бывшей столице Советской Украины предстояло сделать пересадку. Город несколько раз переходил из рук в руки. Бои здесь были особенно ожесточенными, а центральная часть вообще лежала в руинах. До этой поездки сестры считали, что многое знают о войне. Но одно дело просматривать кадры кинохроники, совсем иное – воочию увидеть масштабы разрушений и бед человеческих. Проходя мимо остовов пострадавших зданий, Ире казалось, что слышит она вой сирены, свист снарядов и грохот разрывающихся бомб. Жутко это было зрелище. В Харькове мирочевские провели полдня и, переночевав, отправились к пункту назначения через Полтаву в Рамадан. «По Чумацкому шляху, едем сейчас с вами», — рассказывал Леонид Дочкам, — «по старинному торговому пути». «А что за название такое Рамадан?» — интересовалась Нина. Постоялые дворы так назывались у казаков, а потом вокруг них и поселения появлялись. Постоялый двор — это вокзал? Ну что-то вроде того, улыбнулся довольный отец. Разумницы у меня растут, на лету суть схватывают. Вокзала в Рамадане тоже не оказалось. Лишь часть здания сохранилась, где учились все служащие, и начальство, и милиция, и касса, и телеграф. Железные дороги, их структура — повсеместно имели стратегическое значение, а потому воюющие стороны во время боев их, как правило, не щадили. Да и сам поселок был наполовину разрушен, так что найти жилище для прибывших оказалось делом непростым. Начальник местного отделения милиции объяснил, «С жильем у нас проблема, как и везде, в уцелевших домах полный комплект, все оставшиеся без крова родичи ютятся. Но что-то ведь можно придумать». Да есть на примете одно местечко. Хата по нынешним меркам почти цела, разве что сильно пострадала от пожара, только хозяйка не больно приветлива. Жена полицая. Его забрали, а она осталась. Не успели с немцами убежать. Зачем вам с детьми лезть во вражье гнездо? Давайте попробуем. В доме, где проживала Оксана Панченко с сыном, действительно пострадала лишь часть, примыкавшая полностью сгоревшей пристройке. Места хватило бы всем, да и участок выглядел ухоженным. За сад Леониду все понравилось, только хозяйка, бросив недобрый взгляд на начальство, равнодушно посмотрев на приезжего, дала твердый отказ. Милиционер помрачнел и резко сказал. «Хочешь вслед за своим чоловиком по этапу?» «А детину в интернат так?» «Пусть дура с гонором своим». Без дурницы переночует у тебя в хате заплатить. Хозяйка отвернулась, сжав руки на груди и не стала отвечать. Так-то краще и без злоби, не думай, чего учудите, погано будет гостям, сама рада не будешь. А потом обратился к Леониду. Ну что, остаетесь под вашу ответственность? Тот кивнул и порадовался, что дочки не были свидетелями этого разговора. — Ладно, — сказал милиционер, и напоследок обратился к хозяйке. «Дивись у меня!» Когда он закрыл за собой дверь, наступило молчание. «Доброго дня, щи раз вам!» заговорил Мирачевский, перейдя на мягкое гэканье. Услышав родную речь, хозяйка удивилась, однако держалась по-прежнему отчужденно. «Товарищ!» — это слово прозвучало как-то презрительно. «Украинскую мову разумие? А як же, я ж тут эночный!» «Трисолуницким родом!» — с удовольствием ответил Леонид. И, увидев явный интерес, не дав женщине опомниться, скороговоркой рассказал о себе, о трех замечательных дочурках, отметил порядок на участке и похвалил сад. После чего лед растаял, Оксана, превратившись в приветливую хозяйку, показала дом, умолчав, впрочем, о причинах пожара, и любезно согласилась выделить комнату семье приезжих. Обустроившись на новом месте, он отправился на станцию, чтобы дать телеграмму в москву озабоченный чем то телеграфист не глядя принял бланк когда поднял голову чтобы сообщить стоимость вдруг подскочил ленька це ты вот уж кого не ожидал встретить здесь Мирачевский, так это старого телеграфиста андреевича с солоницкой у которого брал в отрочестве уроки телеграфистского дела в то время о вдавив шольги казалось эта профессия крайне надежной Первый же вечер получил Леонид приглашение в гости. Узнав, где остановился бывший ученик, Павел Андреевич поведал за ужином грустную историю Оксаны. Выяснилось, что муж ее при немцах действительно служил в полициях, но не очень долго. Старый телеграфист, вздыхая, признался, что незадачливый полицай, как и его напарники, конечно, подворовывали. И держался довольно нагло, но людей особо сильно не обижал. Другие же с удовольствием вывели на чистую воду пожилых врачей семейную пару, не успевшую эвакуироваться. У них нашлись еврейские корни, а сын служил в Красной армии. Конец несчастных был страшен, а муж Оксаны в этой казни участия не принимал, нарочно ли или по глупости, но, упившись горилкой, почти до белой горячки. Его и погнали из полицаев, но связи он сохранил. и даже порой предупреждал односельчан о готовящихся облавах, во время которых людей насильственно отправляли в Германию. Леонид слышал о таких облавах, первый эшелон со старбайтерами тронулся в дальний путь из Харькова 18 января 42 -го года и был укомплектован одними добровольцами. Уж больно заманчивыми обещаниями пестрели фашистские прокламации. Однако к весне желающих работать на Третий Рейх, поубавилось. Начался принудительный вывоз рабочей силы с Украины. А в Рамадане многие успевали укрываться в лесу. Кстати, муж Оксаны остался, не стал уходить с немцами. А у кого руки были в крови, убежали при первой возможности. «Можешь с народом поговорить», — предложил телеграфист, — «если мне не веришь». «Обязательно», — сказал Леонид, — «а про себя подумал». Так часто бывает. Отвечает за всех тот, кто остался или кого поймали. Кстати, кто поджег дом Панченко, точно неизвестно до сих пор. Когда уже прощались, телеграфист тихо произнес. В общем, не просто у нас здесь. Смотри, осторожней, сам не влипни куда-нибудь у тебя, дочки, загляденье. Обойдется не в первый раз, бросил Леонид. Леонид, ты хороший человек, но можешь однажды крупно погореть. Не торопись, подумай. Последующие полтора месяца в Армадане мирочевский появлялся, как и обычно во время изысканий, нечасто. Нужно было восстанавливать дороги, двигаясь вслед за отступавшими гитлеровцами, налаживать транспортные сообщения с освобожденными областями. Зато сестрички провели незабываемые каникулы, подружились с местными ребятами, заодно немного овладев языком предков, как шутил Леонид, проверяя познание дочек на практике. Правда, и на отвоеванную врага территории не могли ощущать себя мирные жители в безопасности, пока продолжалась война. Так в ночь с 21 на 22 июня 1944 совсем неподалеку от Рамадана на военных аэродромах под Миргородом и Полтавой подверглись авиаудару бомбардировочные группы американцев. Были уничтожены около 50 самолетов-союзников и 25 советских. Домой возвращались Мирачевские через Киев. И снова испытали они потрясение. Проезжали станцию Дарница, Киевский пригород, уничтоженную Люфтваф в начале апреля сорок четвертого. Украинская столица уже полгода как наш, и до сих пор это была еще свежая зияющая рана. В тот вечер за какой-нибудь час налета фашисты уничтожили все поезда, скопившиеся на железнодорожном узле, они ожидали переправы, временный низководный Дарницкий мост оказался подтопленным. Паводкова, польское артиллерийское подразделение, наш танковый полк и два эшелона девушек-добровольцев, зенитчицы-медсестер, а также составы с боеприпасом и горючим. Взрывы снарядов продолжались до утра. Выживших в этом страшном котле почти не осталось. Слухи ходили о трех тысячах погибших, похороненных братской могиле в воронке возле стертой с лица земли станции. Киеве задержались на пару дней, остановившись у двоюродной сестры Леонида. Управившись делами, он провел для дочек экскурсию по городу. Крещатик, взорванный нашими через несколько дней после того, как гитлеровцы заняли город, так и оставался в руинах. Их теперь разбирали пленные немцы. Кире навсегда врезалась в память картина «Полуразрушенная стена, единственная уцелевшая в угловом здании». на которой на уровне третьего этажа так и остались висеть часы с маятником. Видимо, никто не решался снять этого немого свидетеля страшного времени. На Владимирской горке Леониду очень хотелось показать, где мы с мамой грызли гранит науки, Высился лишь фасад главного университетского корпуса с величественным портиком, словно свидетельство нерушимости оплота науки. Внутри здания выгорело, взорвали отступавшие фашисты и расположенную рядом публичную библиотеку. Все это произвело на сестер настолько гнетущее впечатление, что отец решил развлечь дочек оригинальным способом. «А не посетить ли нам Евбас? Что это? Вы не знаете, что такое Евбас? Так вы не были в Киеве», — вспомнил Леонид Шутку киевских сторожилов. Галицкий базар, а в простонародье еврейский, Почти столетия назад там впервые разрешили торговать евреями. Был главным центром торговли украинской столицы. Он и во время войны не прекращал работать, спасая от голода киевлян. Правда, уже без продавцов, национальность которых дала рынку имя. Купить здесь можно было абсолютно все, но чаще, разумеется, обменять. В Москве с этим местом сравнились бы, вероятно, только знаменитая Старая Сухаревка. После военной Евбас – Конечно, был уже не тот. Часть рынка сгорела, да и богатой торговлю не назовешь. Зато появился заграничный трофейный товар, который домой привозили демобилизованный. Поднимая ногами пыль и вертя по сторонам головами, пробирались Мирачевские через толпу. Они привезти ли нам маме с бабушкой подарок? Леонид остановился возле прилавка, на котором стоял красавец Патефон. Однорукий продавец поспешил не упустить покупателей. «Не проходите мимо, гражданин, порадуйте девчат! Вещь надежная, немецкая!» И тут же начал крутить ручку. «Ну что, берем?» — спросил отец. «Больше для порядка?» По лицам сестричек и так было понятно. «Брать надо, не раздумывая!» В Томилине Евбазовский патефон стал центром культурной жизни для ириных одноклассников. По вечерам собирались у Мирачевских мальчишки и девчонки, уже старшеклассники, и Ольга Сергеевна учила их танцевать в фальс. Но была эта вещь еще и напоминанием о поездке в разоренной, разрушенной войной стране, путешествии почти за год до ее окончания. А выполнил данное себе в Рамадане обещание, в Москве, воспользовавшись удобной минутой, попал на прием к Лазарю Кагановичу, а потом на Лубянку отправилась прошение односельчан Богдана Панченко с визой члена Государственного комитета обороны. Незадачливый полицай смог вернуться домой до того, как вечером 9 мая 45 года на Красной площади прогремел салют победы. На счету инженера Мирачевского была еще одна спасенная жизнь. Во всяком случае, ему хотелось так думать.